добиться счастья. «Как сказал Сент-Джеймс, мой тесть?» Два коротких слова уничтожили социальные барьеры, отделявшие его от жены. «Вот потому-то она и любит его», — догадалась Барбара. На обратном пути она из-под наблюдала за Линли. «Каково это?» Значит, что ему не хватило мужества удержать Дебору, мучиться от того, что любви он предпочел титул и семейную спись. Как же он терзается теперь, как презирает себя, как он горестно одинок. Линри почувствовал на себе ее взгляд. Вы сегодня хорошо поработали, сержант, особенно в гостиной. Четверть часа удерживать Хенка на месте. Да за это можно и к медали представить. Эта похвала согрела ее, словно глоток спиртного. Благодарю вас, сэр. Сент- Джеймс согласился помочь.